22 июля 36. -го. Вы знаете, какая неслыханная битва происходит сейчас на всех планах. Силы зла направляют подземный огонь пробить кору Земли в самом опасном месте, и только неусыпный дозор всех сил света удерживает нашу планету от окончательного взрыва. Напряжение их в этой космической битве чудовищно. Часто упоминаемый. Кровавый пот не есть преувеличение, но тяжкая действительность. Но кроме того, силы света тушат вспышки злобы, удерживают воинственный пыл многих народов, чтобы дать укрепиться тому, что должно быть охранено. Так посреди хаоса космической, надземной и земной битвы они проводят план света, и оберегают те элементы, которые способны к эволюции, и направляют их в нужное русло. Ведь рушатся целые сферы низших слоев тонкого мира. А много ли сознаний, понимающих значение и последствия такого рушения?